У нее не осталось никого из старших, на чью заботу и покровительство она могла бы безоговорочно рассчитывать. То есть рассчитывать она, безусловно, может, ведь мы ее все любим. Но она-то, дурочка, этого не понимает. Она считает, что раз нет кровного родства, значит, чужие. Вера и Андрюша не сумели внушить ей то, что сумели когда-то объяснить нам вы с папой. И вот я теперь думаю, что, может быть, было бы лучше, если бы она не знала правды. Может, было бы правильнее, если бы она считала Андрея родным отцом, а меня и тебя своими кровными родственниками. Тогда ей было бы намного легче. — А ей трудно? — Ольга Васильевна внимательно посмотрела на дочь и слегка прищурилась. Она всегда щурила глаза, когда хотела максимально сосредоточиться и не упустить что-то важное. «Очень трудно», — вздохнула Аля, — «и мне кажется, что ее психика с этим не справляется. Она убедила себя в том, что мы все ей никто, мы ее не любим, она никому из нас не нужна, и связи, которые между нами существуют, это связи чисто условные, почти эфемерные, которые могут в любой момент порваться. И она останется совершенно одна на этом свете, никому не нужная и никем не любимая. И она придумала... Нет, не то я говорю. Вряд ли она могла придумать это сознательно, это слишком сложно для ее возраста. Скорее, интуитивно, на уровне подсознания. Короче, она решила, что должна взять верх над всеми нами. Держать нас под контролем, забрать в жесткий кулак, подчинить своему влиянию, чтобы мы никуда не делись. То есть, чтобы связи между нами не оборвались, понимаешь? — Понимаю, — кивнула мать. — Но это действительно сложная конструкция. — Ты уверена, что все обстоит именно так? Помнишь, что папа говорил в таких случаях? — Давайте начнем с фактов, — улыбнулась Элеонора. — Эти его слова... У меня в ушах стоят. Я как будто папин голос до сих пор слышу. Я даже помню, когда я впервые это услышала. В четвертом классе я решила, что классная руководительница ко мне несправедлива и прибежала к папе с ревом жаловаться, когда она мне накатала очередное замечание в дневнике. А он мне сказал, «Давай начнем с фактов». Я твержу, что она ко мне придирается, а он требует факты. Я слезами захлебываюсь, все твержу, что она меня не любит, а он «давай факты». Я что-то пролепетала, припомнила какие-то истории, а он их по полочкам разложил, и оказалось, что никто ко мне не придирается. Я сама даю поводы для замечаний, а любить меня учительница не обязана. Мне потом так смешно было. Я тоже это помню. Так что с Диной? Приведи мне факты».